Глава двадцать первая. Узники. В другое время я бы действительно не поверил Драйзу. В любое другое время в прошлой жизни, в первой половине нынешней, да что там и во второй половине тоже, по крайней мере до того момента, как я своими собственными руками спас самого же себя из смертельно опасной ситуации. до того самого момента, когда я своими собственными руками сотворил свою же собственную историю. После этого момента удивить меня уже нечем. Удивлялка переполнилась и лопнула, оставив на своём месте лишь цинизм и прагматизм. Поэтому и слова Драйза я воспринял достаточно спокойно. Арбитр и арбитр Значит, арбитр или арбитры, если их несколько, поди разбери. На самом деле, они просто следят за исполнением кодекса, но ещё и ведут какую-то свою игру, преследуют свои собственные цели. В случае, если арбитр один, это ещё можно понять. А вот в случае, если их много, всё опять становится сложным и запутанным, поскольку возникает резонный вопрос: А в Сели арбитры принимают правила этой игры. Или в их рядах тоже зреет какой-то раскол, наподобие того, что сначала разделил на два лагеря ряды дизайнеров, чуть позже простых людей, а следом и управление 0. И если речь идёт о расколе, то не окажется ли, что причина, с которой я тут пытаюсь бороться, заговор ряди дизайнеров, на самом деле является всего лишь следствием бучи в более высоких кругах. Не окажется ли так, что настоящая причина лежит на таких уровнях, до которых не допрыгнуть ни одному смертному? Не говоря уже о том, чтобы похозяиничить на них. Я позволил себе думать невеселые думы ровно до того момента, пока мы все в пятером вместе с присоединившимися к нам майором и капитанами не спустились обратно во двор к установке. Дальше думать об этом было не просто контрпродуктивно, но и в какой-то степени опасно, понижало боевой дух и вгоняло в тоску. Не говоря уже о том, что чем больше думаешь о собственной ничтожности перед лицом каких-то высших сущностей, тем труднее от этих мыслей избавиться, как блуждающий изубучий песок, в котором чем больше дрыгаешься, тем глубже проваливаешься. Разница лишь в том, что в блуждающем песке невозможно утонуть полностью, а вот в мыслях о собственном бессилии и собственной слабости Запросто. Проблемы надо решать по мере их поступления. На данный момент наша проблема заговорщики, и у меня есть методы её решения. Осталось только донести эти методы до союзников. А если окажется, что корень проблемы находится где-то на уровне местных божеств, ну, богинь мне даже трахать доводилось, а это надо думать не проще, чем морды бить. Что-нибудь придумаю. Выйдя из здания самым последним, Суджук остановился возле двери, сумрачно обозревая разбитую установку, будто впервые её видел. Может и правда впервые видел. Сразу после высадки, узнав, где я, побежал ко мне, не обращая внимания на всё остальное. А может, обратил, но не стал присматриваться. Второй вариант вероятнее. Уж что ж то, а отсутствие наблюдательности в пороте майора явно не входило. Насколько серьёзны повреждения? мрачно спросил майор у Винда, даже не поворачивая головы. Прилично, ответил тот, опустив взгляд. Пробиты почти все магистральные трубы, причём частью так, что даже не заварить, менять придётся. Минимум на неделю простоя. А что по запасам? Не особо, винт покачал головой. Задвижки не успели активировать вовремя. Большая часть стилтрита улетучилась. В случае, если заговорщики будут действовать хотя бы в половину так активно, как действовали до этого, нам не хватит. В смысле, не хватит даже на неделю. Будем надеяться, что они не будут действовать. Их всё же прилично потрепали, вздохнул майор и перевёл взгляд на меня. Серж Что ты хотел сказать? Идём. Я махнул рукой, призывая идти за собой, и пошёл в сторону уличного лазарета. По пути расскажу. Остальные переглянулись, но последовали за мной, словно за командиром. Это хорошо. Если они пошли сейчас, не задавая лишних вопросов и не противясь, значит, велик шанс, что и в дальнейшем последуют моему пути. Возможно, капитаны доверились не мне, а майору, но это уже не так важно. Главное, что сам Суджук верил, что мы с ним на одной стороне и делаем одно дело. Хотя нет. Главное то, что верищева Суджука поставили на такую позицию в иерархии управления, что её высота позволяла дотянуться до ещё более высоких чинов. и постучать им в их недалекие черепушки, чтобы вложить правильные мысли. Майор, скажите, вы в курсе сегодняшних потерь, в том числе раненых? Частичная. Суджук с кислой миной помахал рукой в воздухе. Прервал радиосвязь перед десантированием. Не уверен, что информация окончательная. А вы, капитаны? Сорок четыре убито. Тут же ответил Норвуд из-за спины. 32 тяжело раненых, 20 легко раненых, 5 и раз средней тяжести. Такие дела. Редис не оставляет ранения средней тяжести. Либо тебе крупно повезло и в тебя почти не попало, оторвав мочку уха, либо тебе повезло намного меньше. Прошило насквозь, перемешивая внутренности в кровавую кашу. Среднего арифметического между этими двумя крайностями практически не существует. Сколько из тяжёлых реально выживут? продолжил я, обходя угол здания и уже видя перед собой палатки лазарета. Сложно сказать. Часть из них ещё находится в заморозке. Ну, да вы в курсе, их раны пока что даже не осмотрели толком. А из тех, что осмотрели, продолжил я, пятеро уже умерли. Вздохнул Норвуд. Ещё примерно десяток имеют очень малые шансы на выживание. Сэрж, к чему всё это? Не выдержал суджук. Мы понимаем, что ситуация с ранеными не лучшая, но у нас нет возможности поступить как-то иначе. Самолётом здесь сесть негде, а вертолётами слишком долго. Каждый из них способен принять на борт только двоих раненых максимум. Да и нет у нас рядом вертолётов, которые смогли бы быстро прибыть туда. Мы делаем, что можем. Я остановился, развернулся и поднял палец. Отнюдь. Майор остановился тоже и нахмурился. Поясни. Меня не проведёшь, майор. Нахмурился ты бровями, но глаза остались прежними, цепкими, изучающими. Зрачки даже расширились, чуть больше прежнего. Ведь ты сейчас усиленно исследуешь меня, подмечая самые мелкие мелочи. Может, ты и показал, что дал волю каким-то эмоциям, но мы оба знаем, что ты этого на самом деле не сделал. Майор, не надо включать дурака. Ты же прекрасно знаешь, что я вижу тебя насквозь, точно так же, как и ты меня. Я покачал пальцем. Ты уже понимаешь, к чему я веду. И сейчас просто пытаешься изобразить максимальное непринятие этого предложения, чтобы выторговать себе максимально выгодные условия. О чём речь? Переглянулись и синхронно нахмурились оба капитана. Ладно, умник, криво ухмыльнулся майор. Раскусил. Но ты же понимаешь, что несмотря на мой статус, я не способен принимать такие решения в одиночку. я вернее способен, но только в рамках конкретного объекта. В данном случае завода. Всё остальное будет решать высшее командование, и я не уверен, что они согласятся. Я покачал головой. Майор, неужели я должен учить тебя, как делать твою работу? Ты же умный человек, и ты однозначно знаешь своё управление лучше, чем я. Знаешь, куда надо вить, знаешь, какие слова использовать и с кем говорить, чтобы сделать все как надо. Давай оставим это бессмысленное перекидывание словесного валанчика и тем самым сократим время беседы, превратив его во время жизни ваших людей. Ладно, вздохнул майор. Выкладывай условия. Условия чего? Опять синхронно спросили капитаны. О чем идет речь? Суджук повернулся к ним. Серж хочет, чтобы мы освободили риодизайнеров и привлекли их к нашей миссии. Драйс при этих словах улыбнулся во все тридцать два зуба и украдкой показал мне большой палец. А вот капитаны напротив выпучили глаза и раскрыли рты, как рыбы, выброшенные на берег приливом. А-а, без связно заикнулся Винд. Но-но. Вторил ему Норвуд. Не всех. Я поспешил их успокоить, пока обоих не разбил инфаркт. Даже близко не всех, пока что. Но никак не мог смириться Норвуд. Да ладно, выдыхайте. Я поморщился и махнул рукой. Вы видели, на чём прилетело подкрепление управления? Нет, не мотайте головой. Вы видели огромные гигантские самолёты, летевшие, чёрт знает откуда, несколько часов И вы хотите сказать, что они летели без аэромантов? А майор? Разумеется, нет, мгновенно ответил майор. Аэроманты в экипажах были, без них мы бы ни за что не полетели. Погода в аэропорту отправления была жуткая. На каждый самолёт было по два аэроманта. Разумеется, под охраной, кивнул я, потому что мало ли что они выкинут, правильно? Само собой, кивнул майор. только они ничего не выкидывали. Честно выполнили свою работу, не пытаясь как-то навредить нам или нашей миссии. В общем-то, никто в самолётах всерьёз и не верил, что они что-то выкинут. Также мне доложили, что оба самолёта провели успешную посадку в аэропорту Вицеслава, также не без помощи аэромантов. При этом иллюзионистов с ними уже не было. Все иллюзионисты десантировались на завод Скажи, майор, я не отрывал взгляда от лиц капитанов, до которых, кажется, начало что-то доходить. Аэромант ведь не пытались сбежать? Нет. А если бы попытались, у них бы получилось. Безусловно, усмехнулся майор. Аэромант в воздухе, даже окружённый железной коробкой, это всё равно что рыба в воде. Даже при наличии рядом иллюзионистов. На них не действует атаки реодизам, но помешать использовать его любым другим образом илюзионисты не способны. Если бы те аэроманты хотели сбежать, да они бы просто в самолеты не садились, взлетели бы в воздух в первую же секунду, как оказались на открытой местности. Понимаете? Обратился я к капитанам. Реодизайнеры не в ради. По крайней мере те, которые добровольно сдались в плен у правлению, потому что все те, кто действительно вам враг, сдаваться в плен и не собирались. Это прямо противоречит всему их замыслу. В итоге в ваших клетках оказались лишь те, кто и так вам не угрожал, потенциальные союзники. которые либо не успели понять, что происходит, либо послушались своих патриархов, решивших, что бездействие в данном случае лучший способ не усугублять ситуацию. Неужели вы правда думаете, что если бы все до единого редизайнеры мира ответили агрессией на ваши аресты, ваше управление осталось бы существовать? Да чёрта с два. Вы бы исчезли с лица планеты через неделю. Ровно столько понадобилось заговорщикам, чтобы придумать, как бороться с другими рея-дизайнерами в черте города, а значит, это сработало бы и против иллюзионистов тоже. Да, много рея-дизайнеров погибло бы тоже, но победителями из этой войны вы бы не вышли. Это было возможно только при одном раскладе. Большая часть рея-дизайнеров всё ещё помнит своё предназначение и следует ему, не причиняя вреда простым людям, лишённым реядиса. Сэр, это не те люди, которым это надо объяснять, Суджук покачал головой. Если бы ты знал, сколько раз я пытался донести эти мысли до командования, я развёл руками. Но ведь с эйромантами это сработало, значит, что-то донести получилось. Саму идею, саму возможность сотрудничества с бывшими заключёнными, конечно, с теми, кто захочет пойти на сотрудничество. Боюсь, они отбрешутся критической ситуацией. И под словом "они" я понимаю как раз тех, кто не приемлет идей сотрудничества с ре-дизайнерами, как Карсон. А сейчас ситуация недостаточно критическая. Я обвел руками палатки полевого госпиталя. Майор, давай так. У меня в рукаве есть еще один козырь, и я готов его сдать ради того, чтобы спасти этим людям жизнь. Даже не то, чтобы сдать, а скорее дать его вам в аренду. Назовётся этот козырь Персефона Радка. Гарантирую портал, по которому в одно мгновение можно будет доставить всех тяжелораненых, если не в любой госпиталь мира, то как минимум в один из них точно. В этом случае мы теряем время на подготовку госпиталя, на то, чтобы переложить раненых, а раз детям подготовить к операции, что неминуемо повлечёт за собой ухудшение состояния. Или вопросительно поднял брови Суджук. Или мы сделаем проще. Ты договариваешься со своим руководством, сам решай как, и они выпускают всех сангвимантов, которые будут согласны сотрудничать. Я обеспечиваю их перенос сюда, потому что я сам ещё не готов доверять тем ратка, которые сидят у вас, если они вообще у вас там есть. Так вот, я обеспечиваю перенос клана Висла сюда. И они прямо здесь намного быстрее и эффективнее, чем ваши человеческие врачи делают то, что делали всегда всю свою жизнь, спасают людей. Выбирай. Второе. Тут же кивнул Суджук. Конечно же, я выберу второе. Только что это даст. В смысле, что это даст конкретно тебе? А все просто. Если итог этого решения окажется неудовлетворителен для твоего руководства и не убедит его в необходимости сотрудничать, чтобы добиться общей цели, перед ними предстану я, или они передо мной. Это уже как сами решите. Я согласен на любую охрану с вашей стороны, хоть Дарго в прирученных пригоняйте. И что ты им скажешь? Правду, майор. Я скажу им правду. о том, что важная шишка среди заговорщиков, если не вообще самой главной заводила, мой отец, о том, что полумерами обойтись мы не сможем и что придётся вырезать заразу под самый корень, причём максимально быстро и эффективно, атаковать прямо сейчас объединёнными силами управления и редизайнеров, навалиться целой толпой, которая будет превосходить по битых сегодня заговорщиков в несколько раз. Не позволить им набраться сил, залезать раны и снова вернуться со своими мелкими пакостями. Каждый день, который пока ещё лояльные вам ряды дизайнеры проводят в ваших застенках, снижает их лояльность. Каждый день промедления по сути приближает появление нового заговорщика. Да я-то всё понимаю, майор сорвался и прижал руки к груди. Я им говорю то же самое. Но этим людям нужны не какие-то умозрительные заключения, им нужны факты. Они хотят того, что можно увидеть, пощупать, кинуть и растоптать, если надо. Они с радостью одобрят твою операцию по уничтожению заговорщиков, но никогда в жизни её не начнут, потому что банально не знают, где этих тварей искать. Я усмехнулся. Ну с этим я могу помочь. Майор на секунду замер, осмысливая сказанное, потом недоверчиво скосился на меня. Что ты имеешь в виду? Я знаю, где база заговорщиков. Я могу всех туда провести, тем же порталом. Майор закатил глаза и громко хлопнул одной ладонью о другую. Так что ж ты с этого не начал?